Городская битва. Боевые действия в декабре 1942 года закончились решительной победой Красной армии. Наступавшими в сходящемся направлении советские войска выбили противника почти из всего коридора между Доном и Донцом. Этот быстрый манёвр не только сорвал попытку фельдмаршала Манштейна прорваться к окружённой под Сталинградом 6-ой армии Паулюса, но и создал угрозу окружения всех немецких армий общей численностью около 700.000 человек на Нижнем Дону и на Кавказе. Начальник Генерального штаба сухопутных войск Цейцлер неоднократно ставил перед Гитлером вопрос о необходимости скорейшего отвода всех немецких войск с Кавказа, но фюрер никак не хотел мириться с таким ударом по своему престижу. В ночь с 27 на 28 декабря Цейтлер доложил Гитлеру о чрезвычайно критическом положении всей кавказской группировки. Если вы сейчас не прикажете отвести войска с Кавказа, там возникнет новый Сталинград. Гитлер наконец осознал неизбежность катастрофы, которая по своим масштабам могла превзойти Сталинградский котёл. 27 декабря 1942 года появился Оперативный приказ номер два, в котором Гитлер приказал начать постепенный отвод немецких войск с Кавказа. Тем временем положение, окруженное под Сталинградом армией, продолжало улучшаться. Советское командование умело организовало воздушную блокаду вокруг окруженных войск по ОСЕ. Транспортная авиация врага понесла огромные потери, но так и не смогла наладить нормальное снабжение окружённых войск по воздуху. Из воспоминаний начальника генерального штаба сухопутных войск Курта Цейцлера, как показывали сводки, которые я ежедневно представлял Гитлеру, чаще всего 6-я армия получала в день менее 100 т грузов. На ежедневных совещаниях с Гитлером Геренго обещал улучшить положение, но на самом деле обстановка ухудшалась. Приходилось часто менять аэродромы, с которых грузы доставляли в Сталинград. Расстояние увеличивалось, и самолёты должны были летать над расширявшейся с каждым днём территорией противника. В связи с этим мы теряли всё больше и больше самолётов. Положение 6-й армии Паулюса ухудшалось с каждым днём. Тем временем советское командование тщательно готовило операцию по уничтожению окруженной под Сталинградом группировки противника. Ходовое название операции – «Кольцо». План предусматривал нанесение рассекающего удара с запада на восток с целью расчленить окруженную группировку на две части, а затем уничтожить их порознь. Чтобы избежать напрасных жертв, накануне операции 8 января 1943 года командованию окружённых немецких войск был предъявлен ультиматум. Положение ваших окружённых войск тяжёлое. Люди испытывают голод, болезни и холод. Вы, вы, как командующие, отлично понимаете, что у вас нет никаких реальных возможностей прорвать кольцо окружения. Во избежание напрасного кровопролития предлагаем вам принять следующие условия капитуляции. Первое. Всем германским окружённым войскам под во главой с вами и вашим штабом прекратить сопротивление. Второе. Вам, вам организовать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 будет установлено нормальное питание. Всем раненным, больным и обмороженным будет оказана медицинская помощь. Но командование 6-й армии отвергло ультиматум. Тогда утром 10 января войска Донского фронта после мощной артиллерийской и авиационной подготовки перешли в наступление, преодолевая ожесточённое сопротивление противника, к исходу дня удалось взломать неприятельскую оборону на ряде участков и продвинуться в глубину на 6-8 км. Исчерпав свои оборонительные возможности, противник начал отход в восточном направлении к Сталинграду. Особенно ощутимой для окружённых войск была потеря аэродрома, через который в основном и осуществлялось снабжение. Но тем не менее, противник отверг второе предложение советского командования о капитуляции и продолжил отчаянное сопротивление. За 4 дня последующих боёв советские войска продвинулись ещё на 10-15 км. Противник лишился последних аэродромов. Приём транспортных и боевых самолётов прекратился. 24 января Паулюс докладывал в гитлеровскую штаб Из-за вклинения противника на многих участках фронт разорван. Опорные пункты и укрытия есть только в районе города. Дальнейшая оборона бессмысленна. Катастрофа неизбежна. Для спасения ещё оставшихся в живых людей прошу немедленно дать разрешение на капитуляцию. Гитлер ответил на следующий день: "Запрещаю капитуляцию. Армия должна удерживать свои позиции до последнего человека и до последнего патрона". К исходу 25 января немецкие войска оказались зажаты на небольшой площади, протяженность которой с севера на юг составляла 20 километров, а с запада на восток – 3 километра. Вечером 26 января в районе поселка Красный Октябрь и на Мамаевом кургане произошла историческая встреча 21-й и 62-й армии. Бойцы и командиры, вынесшие на своих плечах неимоверные трудности – по-братски встречали друг друга. План расчленения окруженной группировки на две части завершился успехом. Теперь предстояла более легкая задача. Ликвидировать южную группу противника в центральной части Сталинграда и северную в районе заводов Баррикадный и Тракторный. Ожесточенные бои на развалинах Сталинграда продолжались еще пять суток. Наконец, 31 января, Командование южной группировки противника во главе с Паулисом выразило готовность вести переговоры о капитуляции. Для ведения переговоров в штаб Паулиса, находящийся в подвалах здания универмага на площади Павших борцов, 31 января был направлен начальник штаба армии генерал Иван Андреевич Ласкин. Впоследствии он вспоминал Во внутреннем дворе у Невермага было много вооруженных автоматами солдат и офицеров. А впереди особняком стояла полукругом цепочка рослых гитлеровцев с автоматами, личная охрана Паулюса. Мы спросили, где вход в штаб, и один офицер подвел нас к небольшой каменной лестнице, показал рукой в подвал. Мы спустились туда, и вот мы в большой полуподвальной комнате. Посреди комнаты, которая слабо освещалась тускло горявшей керосиновой лампой, покрытой обгорелым бумажным абажуром, стоял длинный стол. У стола лицом к входу сидели и стояли несколько немцев. На плечах некоторых виднелись генеральские погоны. Между ними шёл оживлённый разговор. Я подошёл ближе к столу и подал команду: "Встать! Руки вверх! Вы все пленены!" Стоящий за столом немецкий генерал щёлкнул каблуками приложил руку к козырьку и представился Генерал-лейтенант Шмидт, начальник штаба 6-й армии. Генерал-майор Ласкин, официально ответственный представитель советского командования, назвал я себя уполномочен принять капитуляцию немецких войск. Где сейчас находится господин Паулюс? спросил я Шмидта. Паулюс находится в другой комнате этого же подвала, ответил Шмидт. Мы решили немедленно войти в комнату Паулюса. Наш офицер бесшумно открыл дверь. 53-летний фельдмаршал был выше среднего роста, худощавый, пожалуй, излишне прямой, подтянутый, выхоленный. Сейчас лицо его было бледно. Он смотрел на нас усталыми глазами. Я назвал себя и объявил его пленником. Паулюс подошел ко мне и, высоко подняв вверх правую руку, на скверном русском языке произнес. Фельдмаршал германской армии Паулюс сдается Красной Армии в плену. Паулюсу было разрешено взять с собой все личные вещи. Мы вышли из подвала во двор Вермага. Немецкой охраны здесь уже не было, её обезоружили и взяли в плен наши воины. Паулюс, увидев в непосредственной от себя близости советских бойцов, слегка кивнул им головой. Красноармейцы ликовали, во дворе гремела наша могучая русская ура. Их ликование легко понять: тяжёлые дороги отступления, горечь утрат. Неимоверные испытания всё выдержали эти люди. И именно они сбили с песь с гитлеровцев, считавших себя непобедимыми. К этому времени во двору навермага были поданы машины. Ехали мы неторопливо. Наши красноармейцы небольшими группами и даже в одиночку конвоировали колонны пленных немцев, потерявших всякий воинский вид. Обутые в эрзац-валенки, накрытые обмотанные полотенцами и женскими платками, обросшие бородами, на которых застыли сосульки, они были похожи на дикорей. С безучастным видом пленные шагали по снежным тропам и вдоль обочины дороги. Всю эту картину наблюдал и Паулюс. И когда наша машина подошла совсем близко к одной из таких колон, дали знак водителю замедлить ход. Чтобы заставить фельдмаршала, лучше увидеть своих вояк, которые всего несколько часов назад ещё стреляли в нас, выполняя приказ командующего. Паулюс уныло посматривал на шагавших пленных, печально покачивал головой и ещё более серел. "Вы неважно выглядите, господин фельдмаршал", заметил я. "Да", согласился Паулюс. "Это ужасно". Позорная капитуляция, страшная трагедия солдат. А ведь до сих пор 6-я армия считалась лучшей сухопутной армией вермахта. Узнав, что Паулюс сдался в плен, Гитлер пришел в бешенство и приказал северной группировке продолжать борьбу. Чтобы сломить сопротивление остатков 6-й армии, советское командование решило нанести мощный огневой удар – 1 февраля в 8 часов 30 минут лавина огня обрушилась на позиции северной группировки. Как только утих огненный шквал, нескончаемым потоком потекли в сторону позиций советских войск вереницы немецких солдат и офицеров с поднятыми руками. Остатки 6-й армии сдавались в плен. Сталинградская битва, длившаяся 200 дней и ночей, закончилась вновь. Блестящей победой советской армии. В степи Сталинград и над Волгой заря молодая встаёт. И спит, как слезою, а мылась росою, и снова земля цветёт. Здесь гибли за правду солдаты, и Болга тот пот их хранит. От стен сталинградских косо так мажут и путь русской славы гремит. Великая отечественная. Люди, события, документы.